Глава 25 Оттепель, пришедшая совершенно неожиданно на промерзшие улице, обещала быть приятным дополнением к близящемуся фестивалю. Бюргермастер, не досаждая особенно следователям, но не желая и упускать текущее дознание с-под контроля полностью, высказал довольно спорное, однако в чем-то логичное пожелание приурочить казнь запертого в Друденхаусе чародея к открытию карнавальной недели. Горожане, ожидая празднест, вместе с тем удрученные минувшими событиями, уже начали поговаривать о том, что бюргермайстер и как пострадавший в том числе, в этом году должен отменить и отменит соблюдение многовековой традиции. Часть города соглашалась с этой идеей, часть, оставшаяся в стороне от бед, недовольно хмурилась, другая же пребывала во власти чувств противоречивых, не зная сама, чью сторону принять. По результатам долгого обсуждения с участием Хальтера, решение было принято в пользу его рекомендаций – Вечером, ближе к сумеркам, когда обитатели города будут уже достаточно подогреты всем тем, что смогут предложить им трактиры и трактирчики, должным образом обставленное зрелище гибели виновника их несчастье просто обязано будет приподнять настроение унывающим и окончательно взбодрить равнодушных. Как покушавшийся на инквизиторов при исполнении Бернхард должен быть приговорен к кистлеванию над углями, а стало быть... Развлечение это будет долгим, и на него успеют полюбоваться все желающие, при надобности, уйдя по своим праздничным делам и через час-другой вернувшись, дабы досмотреть до конца. Бергермастер к тому времени освободившийся уже от своих обязанностей блестителя праздничных обрядов, обещал пребывать на месте казни все время, и от сопровождавшей эти слова улыбки Райзе отвел глаза и нервно передернулся. Помимо фраз, нужных по служебной необходимости, с Куртом он по-прежнему никак не общался. Добродушно-издевательская «Академист» исчезла из его словаря, сменившись либо попросту «Гэссе», либо, что случалось все чаще, глумливым «Унза Хэксенхама». «Наш молод ведьма Немецкий». Курт морщился, однако в пререкании не уступал, понимая их совершенную бесполезность. Керн же выкручивался из ситуации как мог. Проводя рабочие беседы с каждым из них по отдельности, лишь в самых крайних случаях, собирая подчиненных вместе. Работа с арестованным в этот раз шла легко, как никогда прежде. Все, что касалось, собственно, его самого, Бернхард рассказывал охотно и многословно. Сведения же о известных ему собратьях извлекались за несколько минут, не заставляя исполнителя даже вспотеть. Посланные в дом чародея возвратились довольно скоро. нагруженной информацией и вещественными уликами, от книг и выписок до списков с именами. Сведения о личности чародея в миру подтвердились полностью. Он и впрямь был мастером рисования. По показаниям местного святого отца, изображенная им для церкви картина «Сошествие Христа в ад» была таланта неописуемого, каковому утверждению Курт немало не удивился. Штутгартское отделение конгрегации рвало и метало, пытаясь влезть в расследование, дабы выказать усердие и уверить кельнских собратьев в том, что разместившийся у них под боком колдун неведомой силы не был раскрыт и арестован исключительно по недомыслию, но никак не по злому умыслу и не упаси Боже по сговору. О том, чтобы натравить на них попечительский отдел, Керн упомянул в тоне мрачно-шутливом, заметив также, что это направило бы в сторону внимания кураторов, явившихся для расследования обстоятельств смерти следователя Ланса. От того, что в этой штуке прозвучал прямой вопрос, Курту стало не по себе. И в мыслях изобразилось безрадостное будущее конгрегации, в которой даже столь преданные и давние ее служители готовы поступиться с убеждениями и, разделяя единую систему на своих и тех, кто там, ввязаться в пусть мелкие, но все же интриги. Прибывший куратор, однако переговорив с Бруно, самим Куртом и Керном, отбыл во своясье, не задерживаясь, посему онная шутка повисла в воздухе, растворившись в нем почти без следа, оставив лишь тонкий неприятный осадок в душе. Возможно, по печительскому отделению конгрегации в последние дни попросту было ни до каких бы то ни было следователей. Среди вызнанных у Берхарда имен было и имя одного из блестителей внутреннего порядка. Группа, направленная на его арест, была собрана и выслана со всеми возможными предосторожностями, и все же наткнулась лбом в наглухо запертый дом. Взломав дверь, прибывшие обнаружили в очаге доклевающий пепел сжженной бумаги и пергамента, а на полу напротив распятия сидящего на коленях человека с четками в пальцах и взрезанными венами на обеих руках. Предсмертной записки не было, однако поза самоубийцы заменяла ее сполна. Многие из прочих, названных Бернхардом лично или упомянутых в его многочисленных бумагах, арестованы были без особых проблем. Многие, а не все, ибо кое-кто из отмеченных чародеем были лишь взяты им на заметку, будучи одаренными некими способностями, однако не проявившими еще себя ни в чем крамольном или предосудительном. Если иметь в виду известный Курту опыт конгрегации в прошлом, к ним вскоре будут или уже… Представлены те, кто, войдя в доверие и сдружившись, либо же просто находясь в их окружении, присмотрятся к упомянутым личностям и выдадут заключение относительно их общественной безопасности и вообще приемлемости по эту сторону бытия, разумеется, предложив, в случае положительной оценки, официальную службу. В том, что Хайдельберг, чьи студенты и даже кое-кто из профессуры были упомянуты в списках «Чародеи» не раз – Уже нашпигован агентами Курт даже не сомневался. Ставалось благодарить самое высокое начальство за то, что оно вложило ума в мозги представителей кураторского отдела не ухватиться в этом смысле за Бруна, каково имел несчастье быть замеченным не только в покушении на инквизитора, но также и в членстве в тайном крестьянском братстве, а главное в том, что и его когда-то обучал вышеупомянутый университет. Недовольство работой следователей, кое-какими бытующими в конгрегации порядками и некоторыми из дознавателей лично, высказывалось им не раз, публично и остро. Посему при большом желании и некотором рвении помощник инквизитора Хоффмайер вполне мог разделить с чародеем его незавидную участь. До 11 ноября оставалось еще довольно времени, посему работа текла почти неспешно. Если сравнивать это дознание с предыдущим, когда в коридоре Друденхауза Вполне можно было столкнуться с кем-то на бегу и не иметь даже времени обернуться и извиниться. Сегодня, по-прежнему запертым дверям, Курт почти бежал по иной причине. Спустя полторы недели Финк, наконец, явился и даже выразил согласие дождаться появления отсутствующего в этот момент следователя Гесса. За то, что Керн распорядился оставить Финка в часовне, Курт мысленно отвесил начальству глубокий благодарный поклон – Сопровожденный в одну из рабочих комнат, чьи стены в дурные дни, бывало, давили даже на следователей, тот вполне мог и усомниться в своей решимости. «Бежал!» — отметил бывший приятель с наигранной нервной насмешкой. «Боялся, передумая и смоюсь? Да выпустили меня отсюда!» «Выпустили бы!» — возразил Курт, пройдя к скамьям и уселся рядом, откинувшись на спинку. «Хоть сейчас можешь подняться и выйти, если передумал. Никто не остановит!» «Занятно», — отметил Финг, передернув плечами. «То есть, смотри, вот так приходит кто-нибудь, требует встречи с тобой или с кем еще из инквизиторов, дожидается, саживает нож под ребро и спокойно валит мимо ваших хваленных стражей в дверь и пока. Все, что для этого нужно, несколько раз появиться здесь в свободном виде, то бишь не в арестованном, и поговорить с инквизитором на глазах охраны. Не приходило в голову?» «Нет», — честно ответил Курт. И бывший приятель кивнул, глядя на свои сцепленные ладони. «А мне вот пришло. И мало ли еще кому придет. А меня, заметь, даже не обыскивал никто. Хотя по мне с первого взгляда видно, что у меня нож под шматье запрятан. А был бы я каким студентом, в смысле, имел бы право оружие таскать открыто. Ведь не отобрали бы? Вот так-то. Считай, это моя первая лепта, типа агентурной информации. Дарю». «Однако же указание ценное». Искренне и серьезно отметил Курт. «Следует подумать. К примеру, выдавать разрешение на выход. Всем. Обсужу с начальством». Кивнул он и толкнул насупленного финка локтем в бок. «Брось. Что за мрачный вид?» «Чувствуй себя предателем», — выговорил тот хмуро, не глядя в его сторону. «Собственными ногами. По собственной воле притащился на вербовку. Наши узнают. Кишками накормят. И правы будут. Мне казалось, мы это уже обсудили». и пришли к выводу, что ничего неприемлемого в этом нет. Да-да, помню, мы против тех, кто против всех. Типа, не зазорно. Колдунов Ловин. Слыхал, как тебя нынче в городе зовут? Хаммер. Типа, гэсэ молот ведьм. Так что, с тобой-то все ясно. У тебя все просто. Епископ там или вор. Если малефик, то в кандалы его. У меня с этим сложнее выйдет. А вербованному, если что, особенно не порыпаешься. «Да ну какая к матери вербовка, Финг? Но что ты можешь рассказать здесь такого, что имело бы отношение к вашим делишкам и интересовало бы нас? Говоря проще и без обид, какая из тебя польза?» «Не скажи!» – через силу отозвался бывший приятель, подняв наконец взгляд. «Я все это время об этом и думал. Для чего я тебе сдался? Только не гони мне больше про дружескую заботу, а! Дружба, дружба, я денежки в рось. и только попробуй поспорить!» «Так вот, Беккер, польза от меня будет немалая. Это в прошлый раз толку от меня было. Ну, убийцу наказал. Заказчика». Мягко поправил Курт, и тот криво улыбнулся. «Верно. Резал я, а ты не сдал. Девку свою дотла, а меня не сдал. Стало быть, личной симпатией для тебя, пшик. А вот полезность кое-что значит, так? Из прошлого раза кое-что переменилось. Те, кого ты ловишь, да, признаю». Для всех опасные. Теперь стали являться не только среди всяких графьёв и попросту бюргеров. Они теперь к нам полезли. Поняли, где их достать всего труднее, куда у Инквизиции пока лапы не дотянулись. Я не о тех, говорю сейчас, кто умеет глаза отводить, чтобы тупо снять кошелек или там нагнать страху на обозную стражу, чтобы все разбежались и товары побросали. Я о тех, кто нам этот раз повстречался, кто повыше полётом. Время спустя они ведь с обозными грабителями и мелким варьём столкуются. Не со всеми, не каждый пожелает в тёмной делишке мешаться. Но ведь кто-то же захочет, так? Так что, Беккер, польза от меня теперь большая. Теперь я знаю, что такое может быть. Знаю, и как они работают. Теперь я их увижу, если вдруг что? Увижу и вам скажу. Так я говорю. Или ты на что-то другое рассчитывал? Да, Финг. Не сразу отозвался Курт. Дуракам тебя не назовешь. Смотри-ка, какая штука. Тебе всего 26, так? А ты после Бюшеля самый старший во всем вашем маленьком городе, единственный, кто выжил после прежних времен. Ишерц! И шерц! согласился Курт с со смешкой. Он и ты. Он. Потому что чересчур туп, чтобы влезть в неприятности. А вот ты, напротив, слишком сообразительный, чтобы в них вляпываться. Ты пережил всех поднялся. собственную банду завел. Занимаешь не последнее место среди своих. И на сходке, я так полагаю, твой голос не последний. Я это все верно говорю?» «Ну...» «Да, Финг, все так. На это ли я рассчитывал, ты спросил?» «Да, на это. Но повторю, что соглашение наше будет выгодно обоим. Разве нет?» «А теперь, раз уж мы заговорили открыто, давай прямыми словами о том, что мне от тебя нужно. Ну и чего ты от меня попросишь?» — Попрошу, — повторил Финт нерешительно и смятенно, скользнув взглядом в угол, понизил голос. — Попрошу одну вещь сразу. Скажешь, можно такое сделать или нет? — Если я Эльзу в большом городе поселю, в нормальном доме, чтоб, как все, можешь пообещать, что ее магистратские за меня доставать не будут? — И всего-то. — Разумеется. — Если, конечно, она по ночам не будет лазить к соседям в окна и воровать белье. — Финт неловко хмыкнул, умолкнув, и он вздохнул. Ну, а теперь о моих запросах. Эти будут посильнее, как понимаешь. Так вот. Поднимайся выше, Вернер. Чего? Скинул растерянный взгляд, выговорил тот, и Курт кивнул. Разъясню. Как я только что сказал, ты уже немалая пташка, это верно. Но забирайся выше. Иными словами, становись в маленьком городе главным. Самым. Беккер. Такого не бывает, укоризненно возразил бывший приятель, расслабившись. «Ты чего? Сам не знаешь? Или вдруг все из головы вылетело?» «Нет главного, и быть не может. Все решает сходка. Все как у всех. Гильдия сказала, ты выполнил». «Гильдия, говоришь?» — повторил Курт медленно и, поднявшись, отдернул рукав новой кожаной куртки. «Оцени. Нравится?» «Намекаешь, как можно обогатиться, если работаешь на Инквизицию?» — уточнил Финг, оглядев его с ног до головы. «Почем оторвал?» «Даром». Пожал он плечами, снова усевшись. Еще жесткая кожа штанин скрипнула, и Финг поморщился. «Взятка!» «Благодарность», — поправил Курт строго. «Уберечь сына Мозера я не смог, это верно. И никто бы не смог. Однако именно я предоставлю отцу возможность увидеть казнь того, кто виновен в гибели Штефана-младшего, и насладиться местью. А одно это, сам понимаешь, уже немало». Моя прежняя, довольно недешевая амуниция была попорчена при задержании этого человека. И Штефан Мозер счел своим долгом возместить мне понесенные убытки. От чистого сердца. А теперь к чему это я? Гильдия. Везде гильдии. Ценами, временем работы, количеством и даже качеством кожаных товаров тоже заведует гильдия кожевенников, так? Но кто на самом деле имеет последнее слово? Мозер! Работает сколько хочет, избывает кому захочет, он и общак держит, все знают. Это называется негласная монополия и контроль над казной гильдией. Финг, привыкай к заумным словечкам, теперь пригодится. Но в целом ты прав. И добился он этого не пошлыми взятками. Не тем, что его подмастерья, как во времена Оны, с дубинами приходили к соседям и объясняли, кто главный. Добился он своего положения внимательным отношением к людям. разумным подходом к делу готовностью поступиться с юминутным резоном ради дальних планов, а также способностью все вопросы решать мирно и для всех выгодно. рад за него и-за тебя с твоими обновками а это к чему а теперь терпеливо продолжил корт иной пример ближе к твоей жизни сходка решает вообрази Финг, такое зрелище собралась сходка где кстати У бишеля верно как всегда. Собралась и постановила, к примеру, обнести на завтра хоть все того же Мозера, подчистую. Решили, проголосовали. И тут Бюшель, который, строго говоря, и право голоса это не имеет. Лениво так, со своего места говорит. «А сдается мне, парни, все это затея глупая. Вот почему, и вот почему. Надо не так. Вот как надо. И что?» Да уже через минуту каждый из вас будет повторять его слова. С решением Бюшеля согласятся все. С любым решением, хоть бы и противоречащим вашему желанию. Так если дело говорит... А он всегда дело говорит. Потому и выжил. И Крединкель сохранил по тому же. Где все те, кто когда-то верховодил в старых кварталах? Старичье. Где? На том свете. Пожал плечами Финг и Курт уточнил. Иными словами, вы их вырезали. Всех. потому что мешали вам, молодым, своими порядками. Вырезали их, а после взялись друг за друга. Так, или я что-то путаю? Ну так, — отвел глаза бывший приятель. Время-то такое было. Чума. Да еще голод, да не первый год. Старичье для себя последние куски отбирало. Это ты еще застал, помнишь? Чего они еще ждали? Что мы и дальше крыс будем жрать? Само собой, пустили их под нож. А насчет друг за друга взялись? «Так это уже другое. Кое-кому попросту понравилось вот так, беспредельно. Они следующим старичьем бы и стали, ничем не лучше». «А кто подал мысль избавиться от беспредельщиков?» — уточнил Курт, и тот умолк. «У вас самих мозгов бы не хватило выстроить такую дальновидную цепь рассуждений. Ведь то, что перерезали эту часть молодежи, это и было началом установления порядка, который есть сейчас». кто призвал вернуться к идее сходки вместо того, чтобы вот так, на улицах разбираться? Уверен, я знаю, кто. Бюшель? Вот именно. Бюшель, который всегда умел и держаться в стороне, и во все вникать. И теперь скажи мне, Финг, так есть главный в маленьком городе, причем давно уже? Или все действительно решает сходка? Вот об этом я и говорю». Я не призываю тебя устроить еще одну ночь длинных ножей, перебить всех главарей и волевым решением объявить себя императором кельнского дна. Просто добейся того, чтобы, услышав твое слово, после уже вынесенного решения сходки, тебе сказали не «пошел ты, Финг», а «дело говоришь». И чтобы это повторилось не раз, чтобы в случае споров за советом шли к тебе. В этот момент ты начинаешь становиться главным. «Как у тебя все просто на словах, Бекер? покривился тот тоскливо. «А с чего ты взял, что у меня такое получится?» «Ты мозгами вышел», — пояснил Курт просто. «Как я уже сказал, чтобы выжить после всего, что было, надо иметь не пяток парней под рукой и кулаки побольше. Кулачонки у тебя, замечу, не здоровей моих. Да и чтобы эти парни не порешили тебя же, иметь надо в первую очередь мозги и уметь ими двигать. Ты умеешь». Хочешь заполучить в агенты не воришку-мелочевщика? Хмыкнул Финг тихо. Хочется, чтобы вам большой человек стучал? А тебе не хочется быть большим человеком со связями в конгрегации? Бюргером тебе не по душе. Однако ж запрос у тебя по жизни не для твоего нынешнего положения. Не намеревался же ты всю жизнь провести вот так, тихой мышью не выше пола. Ведь понимаешь, что я прав. Ведь почему-то же ты сюда пришел. Как ловко все повернул, Беккер. Вздохнул тот, словно мне же и одолжение сделал. Только вот тобой упомянутые связи в конгрегации не совсем так понятно, для чего они нужны, как мне. Может, подскажешь, каким это объяснить? Ведь о том, что я с тобой в знакомстве, что сведения подбрасывал, уже все знают. Даже знают, что одного из наших сам же тебе в руки сдал, вместо того, чтобы разобраться с ним, как положено, как понятие велят. Я правило чту, отозвался Курт незамедлив. Все! В которых есть хоть талика справедливости. Я этому служу, позволь напомнить: справедливости и милосердию. Если справедливость требует, чтобы Шварц был наказан в соответствии с законами, существующими в обществе, коему он относится. Да ради Бога, заслуживает ли он милосердия, решите сами. Где мы встречались полгода назад, помнишь? Но! настороженно согласился Финг, он кивнул: Сегодня, когда темнеть начнет, я его там выпущу. Остальное «Это ваше дело». «Да?» — уточнил тот сомнением. «А начальство тебе за это по черепу не настучит?» «Честно говоря, Финг», — пояснил Кур доверительно, «твой Шварц в наше дело не укладывается. Торжественное сожжение главного Малефика. Это всем понятно и интересно. Мясника вон четвертовали за убийство. А этот? По какому обвинению его вести? Магистрату разве подарить? Там наверняка на него что-то есть». Такой бергермастер и без него найдется, чем заняться. Скажем так, он нам не нужен. А если для установления хороших отношений с твоими приятелями тебе он пригодится, бери. Не жалко? — Ценю, откровенность, — поморщился Финг. — А парни оценят возможность самим поквитаться. Тут ты прав. Поступайте, как сочтете нужным. Замечу только вот что. Вина на парне есть. Однако данный ему шанс он, поверь, оценит. Я говорил с ним долго, и доверься моему умению разбираться в людях. Если позволите вернуться живым, он через уши вывернется, заглаживая вину. А особенно он оценит голос заступника. Намекаешь, чтобы я за него голос поднял? За того, кто меня... Внимательное отношение к людям Финг, напомнил Курт мягко. Попробуй, увидишь, тебе понравится. Имеешь шанс получить надежного человека. Надежного-надежного. «Я знаю, что говорю. Если тебе удастся Шварца отмазать, за спасенную жизнь и репутацию он тем, кто против тебя глотку порвет». «Знаешь, что говоришь? Сам такое провернул, да?» Тихо пробормотал бывший приятель и с третьего коризненный взгляд отмахнулся. «Ладно, я подумаю. Припомни, с чего все началось, и поймешь, что любой из вас, даже ты, мог вот так вмазаться. Впрочем, это ваше дело». «Я?» — переспросил Финг хмуро и на мгновение умолкнув, нервно ковырнул пальцем свежую царапину на костяшке, снова отведя взгляд. «Я вот что еще хотел узнать, Беккер, прежде чем идти, выдавил он через силу. «Ты ведь живьем взял того гада, что детей кромсал, так?» «Допрашивал, понимаю. Скажи мне честно. Та девчонка, что первой зарезали. Резать-то, как я понимаю, все равно колдун должен». чтобы вызвать, кого они там хотели. Но я-то... Ее ж поймели перед смертью, так? Или вовсе чуть ли не после? Понимаю, опоили меня или что там они сделали. Понимаю, что ничего не соображал, но... У них, если припомнить историю с моим парнем, человечек такой имеется. Велит, что хочет, а кто-то делает. Нет, Финг, — отозвался Курт твердо, и когда придирчивый взгляд поднялся навстречу, выдержал его спокойно. Изобразить насилие, особенно когда труп так исполосован, это несложно. Ты ничего такого не делал. — Так ведь, помнишь, я говорил, сквозь сон что-то такое в памяти осталось? — Та щуплая, что была в Кривинкеле, пояснил Курт, не дрогнув. — Именно на случай, если что-то останется в памяти, ее и подложили. Ты чист. Можешь успокоиться. — Не врешь? — с надеждой уточнил Финк. И он кивнул на распятие напротив, придав лицу выражение такой строгости, что бывший приятель покривился. — Поклясся? — Слову уже не веришь. — Да ладно! — смятенно отмахнулся тот. — Просто чтобы успокоиться. Не хотелось бы, понимаешь, о себе такое узнать. Точно извращение с какой. Волей там или неволей — все равно. Погано как-то. — Успокойся. Безмятежно улыбнулся Курт, поднимаясь. — Ты нормальный парень. пробавляющиеся исключительно взрослыми живыми девицами. «Как ты там сказал «сиськами»?» «Судя по Эльзе, это в твоих предпочтениях основное». «Не трожь девку», — строго возразил Финг. «Она нормальная. «Ну ладно, Бекер, если ты все сказал...» «Хорошо. Договорились. Стану вторым Бешелем и буду верховодить в старых кварталах, если прежде не упокоят. Я только вот еще что хотел сказать». Ты, когда узнаешь, в какой город тебя направит отсюда, если хочешь, свисни. Может, у меня там знакомцы какие водятся. Так я им нужный слушок пущу. В смысле, что с тобой нормально можно, если что? Мало ли, что тебе может понадобиться. Так где подписывать, мастер сатана?» Финка он все же проводил почти до самых дверей, остановившись вне зоны видимости стражи и пронаблюдав за тем, как кто ты в самом деле беспрепятственно миновал вооруженную охрану. А ведь он прав. Сколько из агентов и свидетелей вот так, запросто, входили, и, что главное, выходили из Друденхауза, никем не останавливаемые, и, если подумать, неведомо, что в этом Друденхаузе натворившие. Ведь если кто-то из них, убив Керна, вот так выйдет, смерть главы кельнского отделения конгрегации могут обнаружить вообще дня через три, по запаху. К тому, что тот почти не уходит домой, все привыкли. Разгуливать по коридорам у мастера-оберинквизитора привычки нет – если никаких расследований, требующих частого явления к нему подчиненных, не ведется, следует обратить на это внимание вышестоящих, быть может, не только Керна, и внедрить что-то вроде особых пропусков во все деления конгрегации Германии. Когда в массивную створу позади постучали, Курт приостановился, полагая, что Финк внезапно припомнил нечто, что забыл сказать или спросить. Однако в отворенную стражем дверь осторожно, словно ручей между камнями, просочился тот, кого увидеть он не ждал. Особенно в Друденхаузе и особенно после того, что с ним было учинено. Господин ювелир, не скрывая удивления, уточнил Курт, словно в ответ мог услышать возражение. Каким ветром? Доброго вам утра, мастер-инквизитор! С уже привычной смесью достоинства и опасливости поприветствовал тот, оглянувшись на неподвижных стражей. «Я, собственно, к вам менее чем на минуту. Однако хотел бы... Прошу меня простить. Быть, может, отойдем в сторонку? О, хоть вот сюда, за колонну. Я не займу вас надолго». «Это смешно, господин Аферман. Снисходительно улыбнулся Курт, шагнув тем не менее в сторону. «Ведь кто-то видел, как вы входите? Стража, в конце концов, отпирала вам дверь. От кого теперь прятаться?» «Привычка, мастер-инквизитор», — пояснил тот с плохо скрытым сарказмом. «Многовековая». — Ну, бог с вами. То есть я вас слушаю, — поправился Курт, когда губы посетителя дрогнули в слабой усмешки. Что же заставило вас отринуть уже не в первый раз многовековые привычки и добровольно явиться в стены Друденхауса, господин Аферман? Леви Аферман, поправил ювелир. — Я не настаиваю, уже привык к тому, что... М -м, коренное население, как правило, упускает эту часть, однако... Знаете, что это означает, мастер-инквизитор? Что я и семья Раввинов. Вы уже многое знаете о нашей общине, замечу первый, поинтересовавшийся истинной информацией, причем не для того, чтобы. Хм. имейте в виду, и это, быть может, пригодится в будущем. Нервный смешок Курт едва сдержал, подумав о том, что покинет Кёльн, наверняка завербовав город целиком, полная победа идей конгрегации в одном отдельно взятом городе. Интересно, отметил он, кивнув. «Возможно, и пригодится. Так чем я могу вам помочь?» «О, боюсь, теперь уже ничем», — возразил ювелир, понизив голос еще больше. «Вы уже помогли, мастер-инквизитор? Благодаря вам уже назревающий погром не приобрел своего продолжения». «Вот в о чем. Но это не по адресу», — возразил Курт настойчиво. «Работал весь Труденхаус, а человека, обвинение которого спасло вашу общину от погромов, отыскал Густав, мастер Райза. Это его заслуга». «Не рассказывайте мне», – несколько снисходительно отозвался ювелир. «Все знают, кого следует благодарить. Мастер Райзе провел допрос, обнаружил виновного среди арестованных, арестованных вами. И это была ваша мысль подойти детально к вопросу. На вашем месте многие попросту взяли бы традиционных виновников, то есть кого-то из нас. Не сейчас, не нынешние и не здешние служители. И тем не менее, не скромничайте, мастер-инквизитор». «Благодарить мы должны вас за то, что упек всю вашу семью в Дурденхаус», — уточнил Курт, и ювелир невесело улыбнулся. «Если сия некоторая жестокость в ваших методах позволила сберечь общину целиком, сами понимаете... Словом, явился я сегодня исключительно для того, чтобы выразить вам нашу благодарность. И имейте в виду, что я говорю от имени всех. И теперь, мастер-инквизитор... «Если вам понадобится информация, подобная той, либо же какая-то помощь вам лично, в любом городе империи вы можете рассчитывать на содействие». «В любом городе империи?» — повторил Курт с сомнением, и ювелир кивнул. «Вы верно поняли. Это не есть метафора. Это выражение обозначает именно то, что я сказал. В любом городе. Если вы обратитесь за помощью к общине, и если эта помощь не будет противоречить... Ну, вы <клёвый> понимаете...» то вам ее окажут». «Боже, нам бы такое взаимодействие», пробормотал Курт, не скрывая зависти, и ювелир улыбнулся в ответ. «Полагаю, немецкая община в ином государстве столь же тесна в сотрудничестве и помощи соплеменникам». «Слишком хорошо о нас думаете», — покривился он. «А берут до нитки и выставят вон, обвиняя в краже, если не вовсе отравят. В лучшем случае пошлют куда подальше». «Что ж, даже не знаю, что вам ответить». «Простого спасибо навряд ли хватит». Вот что вы! Этого вполне довольно!» Возразил ювелир, отступая назад. «Кпрочему, полагаю, если в будущем возникнут какие-либо неприятности, то наша готовность помочь и ваша готовность проявлять столь свойственную вам терпимость принесут добрые плоды и вам, и нам. А посему благодарить меня сейчас не Наше решение имеет и практическую сторону, выгодную, можно сказать, в первую очередь, нам самим». Агноз к юдаем заметил Курт довольно не тактично. однако тот лишь пожал плечами, вскользь улыбнувшись снова. «Узнаю иудея. Латинский». След ушедшему ювелиру он смотрел еще долго, решая про себя, имеет ли смысл докладывать о произошедшем разговоре Керну, или же столь деликатное соглашение следует оставить в тайне. Вышестоящие, сколько бы умные и рассудительны ни были, в сложных ситуациях имеют обыкновение горячиться в решениях. И как знать, не потребует ли мастер-оберинквизитор однажды, случись что, вызвать следователя Гесса в Кёльн, дабы он любыми способами, правдами и неправдами, вытянул нужную информацию, либо добился чего-либо вовсе непотребного, используя данную ему сегодня возможность, быть может, даже порушив только завязавшуюся связь. А связь эта в будущем может пригодиться в ситуации. Как знать, насколько серьезной? С Райзе, выходящим из ведущей на нижнюю лестницу двери, он почти столкнулся. В мгновение оба стояли в полушаге друг от друга, глядя настороженно и молча. И тот, наконец, разлепил губы, с видимым усилием выдавил. — Гессе, искал тебя. — Да, — уточнил Курт неопределенно и густо врывком кивнул назад. — Зайди в часовню. Объяснений он потребовать не успел. Отстранив его плечом, Райза решительно зашагал прочь. Окликать же его и продолжать разговор, явно пойдущий на повышенных тонах, на глазах у стражей Курт не стал.